Глава седьмая. Полет над бездной. Не прошло и нескольких минут, как в мою спальню вошел король, будто не человек вовсе, а воплощение сдержанной силы и холодной красоты. Длинные, белые, как первый снег, волосы обрамляли его лицо, а в пронзительно-голубых глазах, казалось, отражалась вся глубина ледяной бездны. На нем был наряд из брюк, рубашки и мантии с высоким воротником. Белоснежную ткань украшали ледяные узоры. В волосах сверкала серебряная корона с голубыми камнями. Или это был лед. Король едва взглянул на меня. Вопреки ожиданиям, в его глазах не было и талики восхищения. Должно быть, он уже привык к подобной ледяной красоте. Она всюду его окружала. Она даже встречала его в отражении зеркала. Я подавила вздох, досадуя на саму себя. Что мне до его восхищения? «Церемония будет проходить на вершине самой высокой горы королевства», — обращаясь ко мне, сказал король. Я ахнула от изумления. «А это обязательно? Чем вам не нравится замок?» Лилиана издала тихий смешок. Даже в льдистых глазах короля мне почудилась искорка веселья. «Мне очень нравится замок. В конце концов, я в нем живу. Но таков древний обычай». «Согласно ему, король-дракон должен подняться на самую высокую гору, скованную льдом и снегом, чтобы воздать к ледяной стихии там, где ее сила особенно велика». Своим мелодичным, чуть напевным голосом произнесла Лилиана. «Я отправлюсь туда на собственных крыльях», — продолжал король. «Вас доставят туда снежными вихрями». «Чем-чем?» «Это чары быстрого перемещения», — объяснила Лилиана. Король уже направлялся к двери. «Не знаю, что на меня нашло. Какое-то помрачение рассудка, не иначе. Как бы то ни было, я шагнула вперед и выпалила. Можно я полечу на вас?» Юные служанки, еще не покинувшие комнату, захихикали. Их смех затих под тяжелым взглядом Лилианы. Король медленно обернулся ко мне с вздернутой бровью и изумлением в ледяных глазах. «На мне?» «На вас, как на драконе», — поразовев, сказала я. «С вами, Ваше Величество. Я просто... Я, наверное, никогда не летала на драконе. И даже если и летала, я этого не помню. А мне очень хочется это испытать». «Я не думаю, что это разумно. Опыта в этом деле у тебя и впрямь нет никакого. К тому же я не вожу никого на своей спине», — резко сказал король. «Я не лошадь». И неогненный рогатый заяц, я помню. Изумление в глазах его величества выросло до немыслимых пределов. Притихшие служанки переводили взгляд с него на меня, словно находились в театре в самом разгаре драматического представления. А я, даже чувствуя, что несусь куда-то на всех парах, останавливаться не собиралась. Возможно, масло в огонь подлил тот взгляд, который король бросил на меня, войдя в спальню равнодушный, немного оценивающий, будто я была статуэткой, которую можно выгодно продать, или просто красивым украшением его любимого дворца. Но, конечно, дело было не только в этом. «Вы ничего мне не говорите. О моем прошлом, обо мне самой. Я даже не знаю собственного имени, не знаю, кто я такая». Чеканя слова, сказала я. Мои щеки горели, и внутри меня пылала отчаянная дерзость. «Но я верю вам. Вижу, как важен для вас этот ритуал, и взамен прошу такую малость». «Малость!» — эхом откликнулся король. «Это вовсе не малость. Но в чем-то ты права». Лилиана послала в его сторону потрясенный взгляд. Не привыкла, что его величество признает свою правоту? «Или не ожидала, что он сделает это в отношении меня?» «Лилиана, тогда отправляйся с снежными вихрями одна. Мы, следи изо льда, прибудем чуть позже». По стайке служанок пронесся восхищенный вздох. Их взгляд на меня был полон благоговения и чего-то подозрительно похожего на зависть. Я расправила плечи и вышла в коридор. Вслед за королем спустилась по широкой каменной лестнице на первый этаж замка, а после и в сам внутренний двор. Рассмотреть его как следует не успела. Его Величество, судя по всему, терять время даром не любил и знал ему цену. Он начал обращаться прямо на моих глазах. Помня о его недавних словах, я отвернулась. Увидела лишь, как его крепкую, явно закаленную в боях фигуру, окутывает туман, в котором вырастает впечатляющий и грациозный драконий силуэт». Сейчас, когда дракон не несся на меня во весь опор, я могла чуть лучше его разглядеть. Его крылья представляли собой перепончатые конструкции, состоящие из тончайших ледяных кристаллов. Они выглядели очень хрупкими, но, вероятно, были очень прочны, раз могли поднимать дракона в воздух. Края крыльев были украшены бахромой из ледяных игл, которые сверкали на свету, словно алмазы. Я направилась к нему. Сердце билось в груди и одновременно почему-то в горле. Все мое тело охватило странное возбуждение. Старательно скрывая свое волнение, я встала рядом с королем-драконом. Он повернул ко мне свою огромную ледяную голову. Пронзительно голубые глаза, казалось, впились в меня, и по спине пробежал холодок. «Он ведь только что был человеком!» — промелькнуло в голове, И от этого понимания мое восхищение стало еще сильнее. — Ваше Величество! — прошептала я, не отрывая взгляда от дракона, и коснулась гладкой холодной поверхности его ледяных пластин. Ощущение было очень необычным. Я почувствовала силу, исходящую от дракона, словно мощный поток энергии, и невольно вздрогнула. Не в силах удержаться от искушения, провела рукой вдоль его спины, чувствуя ледяные грани под кончиками пальцев. Дракон не пошевелился, но внезапно издал тихий, хрипящий звук, похожий на приглушенный рык. Я отпрянула. Мои щеки залились краской. Снова заглянула в его голубые глаза и, стараясь не выдать своего смущения, проговорила. «Ваше Величество, нам, кажется, пора». Чем раньше закончится церемония, тем раньше я получу ответы на свои вопросы. К тому же мне не терпелось взмыть ввысь верхом на драконе. Он слегка склонил голову, предлагая мне подняться на его спину. Если я и колебалась, то лишь мгновение. Собрала всю свою смелость в кулак и аккуратно забралась на широкую спину, цепляясь за острые роговые выступы, словно за поручни». Сидя верхом, я не могла избавиться от мысли, как же близко нахожусь к королю. От погружения в пучину смущения меня спасало то, что находился король в драконьем обличье, и наши тела разделяла чешуя. Но вместе с тем я ощущала легкий морозный ветерок, исходящий от его тела. Убедившись, что я удобно устроилась, дракон развернул свои огромные крылья и, словно гигантская птица, взмыл в воздух. Я вскрикнула, но не от страха, а от восторга. Этот полет — самое невероятное, что удалось пережить мне за мою новую и пока еще совсем недолгую жизнь. Ветер свистел в ушах, а земля стремительно отдалялась. Я крепко вцепилась в роговые выступы на спине дракона и робко взглянула вниз. Мир под ногами казался крошечным, а белеющие впереди горы на фоне неба превратились в ледяные зубья исполинской пилы. Сердце бешено колотилось в груди, но в то же время я ощущала себя свободной и бесстрашной. Казалось, я родилась для этого полета. Мы пронеслись прямо сквозь облака. Задохнувшись от восторга, я почувствовала прохладу тумана на своем лице, а мое прекрасное свадебное платье развивалось на ветру, словно знамя. Казалось, дракон, как и я, наслаждался полетом. Его огромные крылья плавно рассекали морозный воздух. Я провела рукой по жестким чешуйкам, отчетливо осознавая, что в этом ледяном драконе есть нечто, что меня неудержимо влечет. Его красота, его сила, его загадочная природа все это завораживало и одновременно пугало. Возможно, наша связь с ним не так проста и угрожает спокойному течению моей жизни. Но мне от чего-то казалось, что эти несколько минут сблизили нас. И теперь, ощутив вкус полета на ледяных крыльях короля дракона, я готова ко всему, что преподнесет мне судьба.